Глава двадцать пятая Ницше Ницше, 1844-1900 годы, справедливо считал себя последователем Шопенгаура, но он выше Шопенгаура во многих отношениях, особенно потому, что его учение последовательно и непротиворечиво. Шопенгауровская, восточная этика самоотречения, не гармонировала с его метафизикой всемогущества воли. У Ницше же воля первична не только в плане метафизическом, но и в этическом. Ницше, хотя он и был профессором, философ скорее литературного склада, чем академического. Он не изобрел никаких новых специальных теорий, в антологии и эпистемологии, наибольшее значение имеет прежде всего его этика, а также его острая историческая критика. Я почти полностью ограничусь рассмотрением этики и критики религии, так как именно эти аспекты его трудов сделали его влиятельным. Жизнь низшая была проста. Отец его был протестантским пастором, и Ницше получил очень религиозное воспитание. Он учился в университете на классическом и филологическом отделениях настолько блестяще, что в 1869 году, еще до получения степени, ему предложили быть профессором филологии в Базеле. Это место он принял. Он никогда не обладал хорошим здоровьем и после периодических отпусков по болезни был вынужден в 1879 году уйти в отставку. После этого Ницше жил в Швейцарии и Италии. В 1888 году он сошел с ума и в таком состоянии пребывал до самой смерти. Ницше... Страстно любил Вагнера, но поссорился с ним после написания оперы «Парсифаль», которая показалась Ницше слишком христианской и слишком полной самоотречения. После ссоры он жестоко ругал Вагнера и даже дошел до того, что обвинил Вагнера в том, что он еврей. Однако общее мировоззрение Ницше оставалось очень схожим, с мировоззрением Вагнера, которое отразилось в его музыкальном цикле «Кольцо Нибелунгов». Сверхчеловек Ницше во всем сильно напоминает Зигфрида, за исключением того, что он знает греческий язык. Это может показаться странным, но это не моя вина. Осознанно Ницше не был романтиком. Действительно, он часто резко критикует романтиков. Осознанно его мировоззрение было эллинским, но без орфической компоненты. Его восхищают досократики, за исключением Пифагора. Он питает склонность к Гераклиту. Великодушный человек Аристотеля, очень похож на благородного человека Ницше, Но в основном Ницше утверждает, что греческие философы, начиная с Сократа и далее, были ниже своих предшественников. Ницше не может простить Сократу его плебейского происхождения. Называет его «ротериер» и обвиняет в разложении знатной афинской молодежи с помощью демократических моральных принципов. Особенно насуждает Платона за склонность к назиданиям. Однако ясно, что ему не очень хочется осуждать Платона, и чтобы извинить его, Ницше предполагает, что Платон, вероятно, был неискренним и проповедовал добродетель только как средство удержания низших классов в повиновении. Он назвал его однажды великим Клеостро. Ницше нравятся Демокриты и Эпикур, но его приверженность к последнему кажется нелогичной, если только ее не интерпретировать как в действительности восхищение Лукрецием. Как и следует ожидать, Ницше был низкого мнения о Канте, которого называл моральным фанатиком а Руссо. Несмотря на то, что Ницше критикует романтиков, Его мировоззрение многим обязано им. Это аристократический анархизм байроновского типа, и никто не удивится, узнав, что Ницше восхищался Байроном. Ницше пытался соединить два рода ценностей, которые нелегко гармонируют между собой. С одной стороны, ему нравится безжалостность, война, аристократическая гордость. С другой стороны, Он любит философию, литературу, искусство, особенно музыку. Исторически эти ценности сосуществовали в эпоху Возрождения. Папа Юлий II, завоевавший Болонью и использовавший талант Микеланджело, может служить примером человека, которого Ницше желал бы видеть во главе правительства. Естественно, сравнить Ницше с Макеавелли. Несмотря на важные различия между этими двумя людьми, различия эти состоят в том, что макиавелли был человеком действия, его мнения формировались в тесном контакте с делами общества и шли в ногу с веком, он не был ни педантичным, ни систематичным, и его философия политики не образует непротиворечивого ни целого. Ницше, напротив, был профессором, в сущности, Книжникам, философам, находящимся в сознательной оппозиции к доминирующим политическим и этическим течениям своего времени. Однако сходство их глубже. Философия политики Ницше аналогична философии политики, изложенной в книге «Князь», но не в размышлениях, хотя она разработана и применена более широко. У обоих и у Ницше, и у Маккиавелли. Этика нацелена на власть и носит умышленно антихристианский характер, причем антихристианский характер у Ницше выступает более выпукло. Наполеон был для Ницше тем же, чем Чезаре Борджа для Маккиавелли, великим человеком, побежденным мелкими противниками. Критика религии и философии у Ницше полностью находится под властью этических мотивов. Он восхищается некоторыми качествами, которые, как он верил, может быть и правильно, возможны только у аристократического меньшинства. Большинство, по его мнению, должно быть средством для возвышения меньшинства. Большинство нельзя рассматривать как имеющее какие-то независимые притязания на счастье или благополучие. Обычно Ницше называет простых людей недоделанными и неполноценными, и не возражает против того, чтобы они страдали, если это необходимо для создания великого человека. Так вся важность периода 1789-1815 годов суммирована в Наполеоне. Наполеона сделала возможным именно революция, вот в чем ее оправдание. Нам следует желать анархического крушения всей нашей цивилизации, если его результатом было бы такое вознаграждение. Наполеон сделал возможным национализм, вот в чем извинение последнего. «Почти все возвышенные надежды XIX века, — пишет Ницше, — обязаны своим возникновением Наполеону. Ницше очень любит говорить парадоксами, желая шокировать рядового читателя. Он делает это, употребляя слова «добро» и «зло» в обычных им значениях, а потом заявлять что предпочитает «зло» — «добру». В своей книге «По ту сторону добра и зла» он на самом деле стремится изменить понятие читателей о «добре и зле», но при этом стремится, за исключением отдельных моментов, представить дело так, будто он восхваляет зло и порицает добро. Например, он говорит, что ошибочно считать своим долгом добиваться победы добра и исчезновения зла. Это чисто английский взгляд, он типичен для этого болвана Джона Стюарта Милля, человека, которому Ницше питал Особенно злое отвращение. Он писал о нем. Я ненавижу вульгарность этого человека. Когда он говорит, что правильно для одного человека, то правильно и для другого. Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Мне помнится, что кто-то предвосхитил миля в этом афоризме. Основываясь на этих принципах, охотно установили бы все человеческие отношения на взаимных услугах, так что каждое действие являлось бы платой наличными за что-то сделанное для нас. Эта гипотеза низка до последней степени. Здесь принимается не требующим доказательства, что имеется некоторый род равенства ценностей моих, и твоих действий истинная добродетель в противоположность обычной не для всех она должна оставаться свойством лишь аристократического меньшинства она невыгодна неблагоразумнона она отделяет ее обладателя от других людей она враждебна порядку и причиняет вред тем кто стоит ниже Высшим людям необходимо воевать с массами и сопротивляться демократическим тенденциям века, так как во всех направлениях посредственные люди объединяются, чтобы захватить господство. Все, что изнеживает, что смягчает и что выводит народ или женщину вперед, действует в пользу всеобщего избирательного права, то есть господства низших людей. Совратителем было Руссо, который сделал женщину интересной. Затем явились Гарриет Бичерстоу со своими рабами, затем социалисты с их защитой рабочих и бедных. Против всего этого надо бороться. Этика Ницше не является этикой самооправдания ни в каком обычном смысле этого слова, Он верит в спартанскую дисциплину и в способность терпеть, так же, как и причинять боль ради важной цели. Он ставит силу воли выше всего. «Я оцениваю силу воли, — говорит он, — по количеству сопротивления, которое она может оказать, по количеству боли и пыток, которые она может вынести, и знаю, как обратить ее к собственной выгоде». Я не указываю на злой боль существования пальцем укора, но, напротив, я питаю надежду, что жизнь может однажды стать еще более злой и еще более полной страданий, чем когда-либо. Он рассматривал сострадание как слабость, с которой надо бороться. Задача в том, чтобы достичь той огромной энергии и величия, которая сможет создать человека будущего посредством дисциплины, а также посредством уничтожения миллионов недоделанных и неполноценных, и которая сможет все же устоять и не погибнуть при виде страданий, тем самым создаваемых, подобных которым никогда не видели раньше. С ликованием пророчит он эру великих войн, Интересно, был бы ли он счастлив, если бы дожил до осуществления своего пророчества? Однако он вовсе не почитатель государства, он далек от этого, он страстный индивидуалист и верит в героя. Несчастье целой нации, говорит он, значит меньше, чем страдания великой личности. Все невзгоды этих маленьких людей, взятые вместе, не суммируются в целом, иначе как в чувствах могучих людей. Ницше не националист, он не проявляет излишнего восхищения Германией. Ему нужна интернациональная правящая раса, которая должна будет господствовать на земле, новая широкая аристократия, основанная на наиболее суровой самодисциплине, в которой воля философов-властителей и художников-тиранов будет запечатлена на тысячи лет. Не является он и антисемитом, хотя и думает, что в Германии имеется столько евреев, сколько она может ассимилировать, и не следует допускать их дальнейшего притока. Он не любит Новый Завет, но о Ветхом говорит с большим восхищением. Отдавая справедливость Ницше, надо подчеркнуть, что многие современные теории, имеющие определенную связь с его общими этическими мировоззрениями, противоположны его ясно выраженным взглядам. Заслуживают внимания два приложения его этики, Во-первых, отвращение к женщинам. Во-вторых, его жестокая критика христианства. Он никогда не устает яростно поносить женщин. В своей псевдопророческой книге «Так говорил Заратустра» он пишет, что женщины еще не способны к дружбе. Они все еще кошки и птицы, и в лучшем случае коровы. Мужчина должен воспитываться для войны, женщина — для отдохновения воина. Все остальное — вздор. Это отдохновение воина должно быть довольно-таки своеобразным, если судить по наиболее выразительному афоризму Ницше на этот счет. Ты идешь к женщине — не забудь плетку. Он не всегда столь свиреп, хотя и всегда одинаково презрителен. В воле к власти он пишет. Мы находим удовольствие в женщине, как в более изящном, более тонком и эфирном создании. Какое удовольствие встретить создание, у которого в голове только танцы, чепуха и наряды. Женщины всегда были наслаждением для всякой сильной и глубокой мужской души. Однако даже эти привлекательные свойства можно обнаружить в женщинах только до тех пор, пока их держат в повиновении мужественные мужчины. Как только женщины достигнут какой-то независимости, они становятся невыносимы. У женщин так много оснований для стыда. В женщине скрыто столько педантизма, поверхностности, повадок классной наставницы мелкой самонадеянности, распущенности и нескромности. Все это лучше всего сдерживалось и подавлялось до сих пор страхом перед мужчиной. Так пишет он в «по ту сторону добра и зла» и добавляет, что женщину надо рассматривать как собственность, следуя примеру жителей Востока. Все его поношения женщин – Предлагаются как самые очевидные истины, они не подкреплены ни свидетельством истории, ни его собственным опытом знания женщин, который почти полностью ограничивался его сестрой. Ницше возражает против христианства, потому что оно принимает, как он выражается, арабскую мораль. Интересно проследить резкое различие между его аргументами и аргументами французских философов, предшественников революции. Они считают, что догмы христианства ложны, что христианство учит покорности тому, что представляется волей Бога, тогда как уважающее себя человеческое существо не должно склоняться ни перед какой высшей властью что христианские церкви стали союзником тиранов и помогают врагам демократии отрицать свободу и продолжать угнетать бедноту. Ницше не заинтересован в метафизической истинности ни христианства, ни любой другой религии. Будучи убежден, что никакая религия в действительности не истинна, он судит обо всех религиях только по их социальным следствиям. Он согласен с французскими философами в их протесте против подчинения предполагаемой Божьей воле, но он заменяет ее волей земных художников-тиранов. Покорность хороша для всех, кроме этих сверхчеловеков, но не покорность христианскому Богу. А что касается союза христианских церквей с тиранами и врагами демократии, то, говорит он, это прямо противоположно истине. Согласно ему, французская революция и социализм, в сущности, по духу своему, тождественны христианству. Все это он отрицает, и все по той же причине. Он не желает рассматривать всех людей как равных ни в каком отношении. «Буддизм и христианство, — говорит он, — одинаково являются нигилистическими религиями, в том смысле, что они отрицают исходное различие ценности между одним и другим человеком. Но буддизм все же вызывает меньше возражений. Христианство дегенеративно, полно разлагающихся элементов, и вот движущая сила — это бунт, недоделанных и неполноценных. Этот бунт начали евреи, его занесли в христианство святые эпилептики, вроде святого Павла, лишенного всякой честности. Новый Завет — это Евангелие полностью подлых разновидностей человека. Христианство — самая фатальная и соблазнительная ложь из всех когда-либо существовавших. Никто из выдающихся людей никогда не был подобен христианскому идеалу взять хотя бы героев в жизни описаний Плутарха. Христианство должно быть осуждено за отрицание ценности гордости, пафоса расстояния, великой ответственности, бьющей через край жизни радостности, прекрасной звероподобности, инстинктов войны и завоевания обожествления страсти, мести, гнева, чувственности, риска и знания. Все эти вещи хороши, и все их христианство объявляет плохими, как утверждает Ницше. Христианство, доказывает он, стремится смирить человеческое сердце, но это ошибка. В диком звере есть нечто великолепное, что он теряет, будучи укращен. Преступники, с которыми общался Достоевский, были лучше его, так как обладали большим самоуважением. Ницше внушает отвращение, покаяние и искупление, которое он называет «фолии циркуляр». Нам трудно освободиться от такого способа мышления о поведении человека. Мы, наследники в висекции сознания, и самораспятие распятие двухтысячелетий. Приведу весьма красноречивый отрывок у Паскаля, заслуживающий, чтобы его процитировали, так как он лучше всего показывает отрицательное отношение Ницше к христианству. Из-за чего мы боремся с христианством? Из-за того, что оно стремится разрушить сильных, разбить их дух, использовать минуты усталости и слабости, превратить их, в гордую уверенность, в беспокойство и тревогу. Из-за того, что оно знает, как отравлять благороднейшие инстинкты и заражать их болезнью, пока их сила и их к власти не обернется против них, до тех пор, пока сильные не погибнут из-за чрезмерного самопрезрения и принесения себя в жертву, отвратительный способ гибели, наиболее знаменитым примером которого является Паскаль. На месте христианского святого Ницше желает видеть того, кого он называет благородным человеком, но не в качестве представителя всех, а как правящего аристократа. Благородный человек способен на жестокость, и при случае на то, что вульгарно рассматривается как преступление. Он обладает чувством долга только по отношению к равным себе. Он покровительствует художникам и поэтам, и всем, кто владеет каким-либо мастерством, но делает это, как существо более высокого порядка, чем те, которые лишь умеют что-нибудь делать. На примере воинов он научился... Связывать смерть с интересами, ради которых он борется, жертвовать многим и относиться к делу достаточно серьезно, чтобы не щадить людей, придерживаться неумолимой дисциплины и позволять себе в войне насилие и коварство. Он сознает ту роль, которую жестокость играет в аристократическом превосходстве. Почти все, что мы называем высшей культурой, основано на одухотворении и интенсификации жестокости. Благородный человек есть в сущности воплощение воли к власти. Что мы должны думать об учении Ницше? Насколько оно истинно? Является ли оно в какой-то степени полезным? Есть ли в нем что-нибудь объективное или это просто фантазия больного о власти? Нельзя отрицать, что Ницше оказал огромное влияние, но не на философов-специалистов, а на людей литературы и искусства. Надо также признать, что его пророчества о будущем до сих пор оказываются более правильными, чем предсказания либералов и социалистов. И если Ницше просто симптом болезни, то должно быть эта болезнь очень широко распространена в современном мире. Тем не менее, в нем много такого, что надо отвергнуть просто как манию величия. Говоря о Спинозе, он пишет, «Сколько личной робости и уязвимости выдает этот маскарад больного затворника. То же самое можно сказать и о нем самом, но с меньшим колебанием, ибо он не поколебался, сказать так, о спинозе. Ясно, что в своих снах наяву он был воином, а не профессором. Все люди, которыми он восхищался, были военными. Его мнение о женщинах, как у каждого мужчины, есть объективизация того чувства, которое он к ним испытывал это, очевидно, было чувство страха. Не забудь плетку, но девять женщин из десяти вырвали бы у него эту плетку, и он это знал. Поэтому он держался подальше от женщин и тешил свое раненое тщеславие злыми замечаниями. Он осуждает христианскую любовь потому что считает ее результатом страха. Я боюсь, что мой сосед обидит меня, поэтому я уверяю его, что люблю его. И если бы я был сильнее и храбрее, я бы открыто показывал свое презрение к нему, которое я, конечно, чувствую. Ясно, что Ниджи не мог себе представить, чтобы человек искренне чувствовал любовь ко всему человеческому, потому что он сам испытывал ко всему ненависть и страх, который был вынужден скрывать под маской надменного безразличия. Его благородный человек, которым был он сам в своих мечтах, полностью лишен сострадания, безжалостен, хитер, зол, занят лишь своей собственной властью. Король Лир на пороге безумия говорил, «Еще не знаю сам». Чем отомщу, но это будет нечто ужаснее всего, что видел свет. Вот в нескольких словах вся философия Ницше. Ницше никогда не приходило в голову, что стремление к власти, которому он одаряет своего сверхчеловека, само порождено страхом. Те, кто не боится своих соседей, не видят необходимости властвовать над ними. Люди, победившие страх, не имеют неистовой способности нейронов, художников-тиранов Ницше, искать наслаждение в музыке и резне, в то время как их сердца полны страха перед неизбежным дворцовым переворотом. Я не стану отрицать, что частично в результате распространения учения Ницше реальный мир стал очень похож на его кошмар. Только кошмар от этого не делается менее отвратительным. Следует признать, что имеется определенный тип христианской этики, к которому осуждающая критика Ницше может быть применена справедливо. Паскаль и Достоевский, которых он сам приводит в качестве примера, оба имеют что-то жалкое в своей добродетели. Паскаль принес в жертву своему Богу великолепный математический ум, тем самым приписывая Богу жестокость, которая является космическим расширением болезненных душевных мук самого Паскаля.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 Мог представить себе только второй тип святого. Он настолько полон страха и ненависти, что искренняя любовь к людям кажется ему невозможной. Он никогда не представлял себе человека, который, обладая всем бесстрашием и упрямой гордостью человека тем не менее не причиняет страданий, потому что у него нет такого желания. Может ли прийти кому-нибудь в голову, что Линкольн, поступал так, как он поступал, из-за страха перед адскими муками. И все-таки для Ницше Линкольн жалок, Наполеон велик. Остается рассмотреть главную этическую проблему, которую поставил Ницше, а именно, должна ли этика быть аристократической? или она в определенном отношении равно применима ко всем людям. Вопрос этот, в том виде, в каком я его только что поставил, не имеет ясного смысла, и очевидно, что наш первый шаг – попытаться сделать предмет обсуждения более определенным. Сначала мы должны попытаться отличить аристократическую этику от аристократической политической теории, приверженец бентамовского принципа наибольшего счастья для наибольшего числа людей, исходит из демократической этики. Однако он может думать, что общее счастье будет лучше всего обеспечено аристократической формой правления, но позиция низшая не такова. Он считает, что счастье простого народа не является частью добра как такового. Все, что хорошо или плохо само по себе, существует только для аристократического меньшинства. Что происходит с остальными, не имеет значения. Следующий вопрос. Как можно определить высшее меньшинство? На практике им обычно бывает раса завоевателей или наследственная аристократия, а люди, относящиеся к аристократии, обычно, по крайней мере в теории, бывают потомками расы завоевателей. Я думаю, Ницше согласился бы с этим определением. «Никакая мораль невозможна без хорошего происхождения», — говорит он нам. Он считает, что благородная каста сначала всегда бывает варварской, но что каждым своим возвышением человек обязан аристократическому обществу. Неясно, рассматривал ли Ницше превосходство аристократа как прирожденное или как обусловленное воспитанием и средой. Если справедливо последнее, то трудно оправдать, почему остальные лишены всех преимуществ, на которые они могут, экс-гипотезе, претендовать в равной мере. Отсюда я заключаю, что он считает аристократов, завоевателей и их потомков биологически высшими по отношению к их подданным, подобно тому, как люди выше домашних животных, хотя и в меньшей степени. Что мы будем подразумевать под биологически высшим? Мы будем считать, интерпретируя Ницше, что индивидуумы высшие расы и их потомки ближе стоят к благородным, в смысле Ницше. У них больше силы воли, больше мужества, больше порыва к власти, меньше сочувствия, меньше страха и мягкости. Теперь мы можем сформулировать этику Ницше. Я думаю, что ниже следующей является беспристрастным анализом ее. Победители в войне и их потомки обычно биологически выше, чем побежденные. Поэтому желательно, чтобы вся власть находилась в их руках и руководство осуществлялось исключительно в их собственных интересах. Здесь надо еще рассмотреть слово «желательно». Что желательно в философии Ницше? С точки зрения постороннего, Ницше называет желательным то, чего желает Ницше. При таком истолковании учение Ницше может быть выражено более просто и честно в одном предложении – «Я желал бы жить в Афинах при Перикле или во Флоренции при Медичи». Но это не философия, это факт биографии некоторого индивидуума. Слово «желательно» — не синоним желаемого мной. Оно обладает некоторой претензией, хотя и затемненной на законодательную всеобщность. «Теист»? мог бы сказать, что желательно то, чего желает Бог, но Ницше этого сказать не может. Он мог бы сказать, что знает, что такое добро, благодаря этической интуиции, но он не сказал бы этого, так как это звучит слишком кантиански. Объясняя слово «желательно», он мог бы сказать следующее, «Если люди будут читать мои работы», то некоторый процент читателей станет разделять мои желания в отношении организации общества. Эти люди, вдохновленные энергией и решимостью, которые даст им моя философия, могут сохранить и восстановить аристократию, будучи или сами аристократами, или, как я, сикофантами аристократии. Таким образом, они достигнут более полной жизни чем они достигли бы, будучи слугами народа. Имеется у Ницше другой элемент, который очень похож на возражения, выдвигаемые закоснелыми индивидуалистами против тред-юнионов. «Победитель в борьбе всех против всех», Вероятно, обладает определенными качествами, которыми восхищается Ницше, например, мужеством, находчивостью, силой воли. Но если люди, не обладающие этими аристократическими качествами, составляющие огромное большинство, объединяются, они могут победить, несмотря на то, что индивидуально они стоят ниже. В этой борьбе, объединенной черни против аристократов, христианство является идеологическим фронтом, как французская революция была фронтом битвы. Нам следует поэтому противодействовать всякого рода союзу индивидуально слабых из боязни, как бы их объединенная мощь не превысила мощь сильных индивидуальностей. С другой стороны, нам следует способствовать объединению стойких и мужественных элементов населения. Первый шаг к созданию такого союза – это проповедь философии Ницше. Мы видим, что не так-то легко сохранить различия между этикой и политикой. Предположим, мы хотим, и я на самом деле хочу, Найти аргументы против этики и политики Ницше. Какие доводы сможем мы найти? Имеются веские практические аргументы, показывающие, что попытка достичь цели, которую ставил Ницше, на самом деле приведет к чему-то совсем другому. Потомственные аристократы в наши дни дискредитированы. Единственной практически возможной формой аристократии является организация типа фашистской или нацистской партии. Подобная организация вызывает оппозицию и, вероятно, будет побеждена в войне. Но если она и не будет побеждена, то она должна вскоре стать ничем иным, как полицейским государством, где правители живут в постоянном страхе быть убитыми а герои заключены в концентрационные лагеря. В таком обществе доверие и честность подорваны доносами, и предполагаемая аристократия сверхчеловеков вырождается в клику дрожащих трусов. Это, однако, доводы нашего времени. Они не были бы верны в прошлые времена, когда аристократия не вызывала сомнений. Правительство Египта управляла по принципам Ницше несколько тысячелетий, правительство почти всех больших государств были аристократическими до американской и французской революций. Мы должны поэтому спросить себя, имеются ли достаточные причины предпочитать демократию в форме правления, имеющей столь долгую и преуспевающую историю, или, вернее, Так как мы занимаемся философией, а не политикой, имеются ли объективные основания отвергнуть этику, с помощью которой Ницше поддерживает аристократию? Этическим вопросом в противоположность политическому является вопрос о сочувствии. Сочувствие выражается в том, что становишься несчастным из-за страданий других. И это до некоторой степени естественно для человеческого существа. Маленькие дети огорчаются, когда слышат, как плачут другие дети. Но развитие этого чувства у разных людей идет по-разному. Некоторые находят удовольствие в том, что причиняют страдания. Другие, например, Будда. Чувствуют, что они не могут быть полностью счастливы до тех пор, пока какое-нибудь живое существо страдает. Большинство людей эмоционально делят человечество на друзей и врагов, сочувствуя первым, но не вторым. Такие этики, как христианская и буддистское, содержат в своей эмоциональной основе универсальное сочувствие а этика Ницше — полное отсутствие сочувствия. Проповеди Ницше часто направлены против страдания и чувствуется, что в этом отношении ему было нетрудно следовать своим заповедям. Вопрос таков. Если устроить диспут между Буддой и Ницше, Смог бы кто-нибудь из них привести такой довод, который пришелся бы по вкусу беспристрастному слушателю? Я не имею в виду политические аргументы. Мы можем вообразить, что они оба предстали перед всемогущим, подобно сатане в первой главе книги Иова, и дают ему советы, какого рода мир должен он создать. Что мог бы сказать каждый из них? Будда начал бы спор, говоря о прокаженных, отверженных, бездомных и несчастных, о бедняках, у которых болят натруженные руки и которые едва поддерживают жизнь скудным пропитанием, о раненных в битвах, умирающих в медленной агонии, о сиротах, с которыми плохо обращаются жестокие опекуны, и даже о наиболее удачливых, но преследуемых мыслями о крахе и смерти. Из всего этого бремени печали, сказал бы он, надо найти путь к спасению, а спасение может прийти только через любовь. Ницша, которому лишь всемогущество Бога могло бы помешать прервать Будду, Разразился бы, когда пришла его очередь. «О, Господи! Человече! Ты должен научиться быть более толстокожим. Зачем хныкать из-за того, что простой люд страдает, или даже потому, что великие люди страдают? Простой люд страдает обыденно. Страдания великих людей велики, а великие страдания не нуждаются в сожалении, так как они благородны». «Твой идеал чисто отрицательный. Это отсутствие страданий, которое может быть полностью обеспечено лишь в небытии. А у меня положительные идеалы. Я восхищаюсь Алхивиадом, императором Фридрихом II и Наполеоном. Ради таких людей любое страдание оправдано. Я взываю к Тебе, Боже, как к величайшему из творцов-художников» не позволяй, чтобы твои артистические порывы обуздывала дегенеративная, обуянная страхом болтовня этого несчастного психопата. Будда, который на небесах успел изучить историю всего, что произошло после его смерти, и овладел наукой, восхищаясь знанием и печалясь по поводу его применения людьми, отвечается со спокойной вежливостью. «Вы ошибаетесь, профессор Ницше, думая, что мой идеал чисто отрицателен. Действительно, он включает негативный элемент — отсутствие страдания, но вдобавок он имеет столько же позитивного, сколько можно найти в вашем учении. Хотя я и не особенно восхищаюсь Алкевиадом и Наполеоном, у меня тоже есть...» свои герои, мой последователь Иисус, потому что Он учил людей любить своих врагов, люди, открывшие, как управлять силами природы и затрачивать меньше труда на добывание пищи, врачи, нашедшие средства против болезней, поэты, артисты и музыканты, которые несут на себе печать божественного блаженства, любовь. Знание и наслаждение красотой — это не отрицание. Этого достаточно, чтобы наполнить жизнь самых великих из когда-либо живших людей. Все равно, — ответил бы Ницше, — ваш мир был бы пресным. Вам надо бы изучать Гераклита, чьи труды полностью продолжают существовать в небесной библиотеке. Ваша любовь — это жалость, вызываемая состраданием. Ваша истина, если вы честны, неприятна, и ее можно познать только через страдания. А что касается красоты, то что более прекрасно, чем тигр, великолепие которого в его свирепости? Нет, я боюсь, что если Господь предпочитает ваш мир, то мы все умрем со скуки. «Может быть, вы и умрете», — отвечает Будда, «потому что вы любите страдания, а ваша любовь к жизни — притворство. Но те, кто действительно любит жизнь, были бы счастливы так, как никто не может быть счастлив в теперешнем мире». Что касается меня, то я согласен с Буддой, с тем Буддой, какого я изобразил. Но я не знаю, как доказать, что он прав с помощью доводов, подобных доводам в математическом или естественно-научном споре. Мне неприятен Ницше, потому что ему нравится созерцать страдания, потому что он возвысил тщеславие в степень долга, потому что люди, которыми он больше всего восхищался, завоеватели, прославившиеся умением лишать людей жизни. Но я думаю, что решающий аргумент против философии Ницше, как и против всякой неприятной, но внутренней непротиворечивой этики, лежит не в области фактов, но в области эмоций. Ницше презирает всеобщую любовь, а я считаю ее, движущей силы всего, чего я желаю для мира. У последователей Ницше были свои удачи, но мы можем надеяться, что им скоро придет конец.